Глава 2. Попытки основать нравственность на законах человеческой природы. Теория нравственной принудительности Канта. Некоторые возражения против кантовской теории. Нравственность должна быть под руководством разума. уже в древности были очень озабочены отысканием иной основы нравственности, чем предписания религии, основанные на откровении. Но теории, созданные ввиду этого, давно признаны недостаточными. Как было изложено в этюдах о природе человека, глава первая, полагали, что знакомство с этой природой способно дать нам искомый принцип. Эпикурейцы, как и стоики, Думали, что их столь различные учения могут опираться на общую основу человеческой природы. Принцип этот оказался слишком эластичным для применения на практике, так как природа человеческая поддается слишком разнообразным толкованиям. После неудачи нескольких попыток основания рациональной нравственности, Кант высказал теорию, которую многие мыслители признали крупным шагом вперед. Но, тем не менее, она никогда не была принята в широких размерах, и служит лишь доказательством того, что чистый разум не в силах разрешить великой задачи нравственности. Я не стану долго останавливаться на этой теории, но считаю не лишним охарактеризовать ее в нескольких строках. По Канту нравственность не вытекает из чувства симпатии, и цель ее не есть общее благо. Природа плохо бы распорядилась, если бы поставила счастье целью человеческой жизни, потому что низшие существа вообще счастливее самых совершенных людей. Нравственно действовать заставляет нас внутренняя потребность, причем мы не всегда в состоянии объяснить наше поведение стремлением к благу, которое должно из него воспоследовать. Учение Канта сводится к интуитивной теории нравственности. Оно основано не на чувстве симпатии и доброты, влекущем нас делать добро ближним, а исключительно на чувстве долга. Кант не видит никакой заслуги в поступках человека, находящего удовольствие в служении ближнему. Поступок становится нравственным только тогда, когда побуждением к нему служит одно чувство долга. Эта сторона теории великого философа была очень хорошо обрисована эпиграммой Шиллера. «Мне приятно делать добро своим друзьям. Это меня смущает. Я чувствую, что не вполне добродетелен. Попытаюсь возненавидеть их и потом с отвращением делать для них то, что велит мне долг». В своей критике нравственной теории Канта Герберт Спенсер рисует себе мир, населенный людьми, без всякой взаимной симпатии, делающими добро наперекор своим естественным инстинктам по одному чувству долга. Английский философ думает, что при этих условиях мир был бы неудобо обитаем. Понятно, что нравственному учению Канта могли бы следовать только люди, составляющие исключение из общего правила, так как большинство человечества подчиняется скорее своим склонностям, чем чувство долга. Кроме того, только малоразвитой человек может принимать добро от всякого, не задаваясь вопросом о том, делается ли это добро под влиянием симпатии или чувства долга. Но человек более высокой культуры не примет услуг, сделанных не от доброго сердца, а по одному чувству долга. Часто даже приходится скрывать свои внутренние побуждения для того, чтобы не покоробить щепетильности того, для которого совершается нравственный поступок. Эти примеры сокрытия внутренних побуждений, кроме того, показывают, что на практике невозможно судить о поступках на основании намерений, вызвавших их. Ввиду того, что так часто невозможно бывает решить, зависит ли альтруистический поступок от доброго чувства или от чувства долга, всего лучше совершенно отказаться от оценки внутреннего побуждения нравственных поступков. Кант и сам чувствовал потребность найти какое-нибудь другое средство для определения достоинства человеческого поведения. Как всем известно, он остановился на следующей формуле. Действуй так, чтобы принцип твоей воли всегда мог служить одновременно основанием всемирного законодательства. Приведу несколько наглядных примеров для того, чтобы сделать это положение более удобопонятным. Человек, не имеющий денег и возможности заплатить свой долг, спрашивает себя, следует ли ему, несмотря на это, обещать заимодавцу вернуть занятые. Применяя теорию Канта, он должен так поставить вопрос. К чему бы привело такое обещание, если бы все постоянно делали его? Ясно, что если бы такие ложные обещания стали общераспространенными, никто больше не доверял бы им, и они сделались бы, следовательно, неприменимыми в практической жизни. Итак, формула Канта дает рациональную основу для обозначения этих поступков безнравственными. То же касается и кражи. Если бы стало общепринятым, чтобы все брали себе все, что вздумается, собственность исчезла бы, и кража вместе с нею. Самоубийство по Канту также безнравственный поступок, потому что если бы оно стало общераспространенным, то род человеческий пресекся бы. Но Кант имеет в виду только одну сторону задачи. Нравственное поведение очень часто должно быть ограничено и не может распространяться на все человечество. Так, например, если бы кто-нибудь, жаждущий принести себя в жертву для блага ближних, захотел оценить свой поступок на основании формулы Канта, он должен был бы вывести то же заключение, как и относительно самоубийства. Если бы все жертвовали жизнью для других — то в конце концов никто не остался бы в живых, следовательно, принесение жизни в жертву других, безнравственный поступок и тому подобное. Ясно, что Кант в поисках за рациональной основой нравственности нашел только ее внешнюю форму, в которой отсутствует внутреннее содержание нравственности. Для нравственного человека недостаточно руководствоваться одним сознанием чувства долга. Ему необходимо еще и знать, к какому результату приведут его поступки. Если безнравственно делать ложные обещания, то это потому, что никто не будет более доверять им. А между тем доверие необходимо для блага людей. По формуле Канта, воровство порицаемо, потому что, ставши общераспространенным, оно сделает собственность невозможной. Последнее же, вообще говоря, составляет благо для людей. Самоубийство противоречит принципам Канта, потому что оно привело бы к пресечению рода человечества. Жизнь же есть благо, которого не следует растрачивать. Несмотря на все старания Канта обосновать свою теорию рациональной нравственности, помимо понятия об общем благе, ему не удалось устранить последнего. Возведя в принцип сознания долга, Практический разум должен указать нам цель, к которой следует направлять нравственную деятельность. Представления Канта на этот счет весьма неопределенны, но, тем не менее, некоторые из них очень интересны, и о них следует упомянуть. Сознание долго составляет волю нравственного поведения. Воля эта не должна быть ограничена данными условиями. Кант выражается на этот счет в следующий обычный для него туманной форме. Посредством разума мы сознаем закон, которому подчинены все наши принципы, как будто наша воля должна породить естественный порядок вещей. Итак, разница между законами природы, которой подчинена воля, и законами природы, подчиненной воле, заключается в следующем. В первом случае объекты вызывают представления, которые определяют волю. Во втором же воля вызывает объекты, определяющие начало причинности воли заключается исключительно в свойстве чистого разума, поэтому последний может быть также обозначен как практический чистый разум. Насколько я могу понять мысль Канта, он полагает, что рациональная этика не должна сообразовываться с человеческой природой в ее настоящем виде. Быть может... Дозволительно даже истолковать мысль Канта в таком смысле, будто он предугадал, что нравственная воля в состоянии видоизменить природу, подчинив ее своим собственным законам. В противоположность этой мысли, некоторые критики Канта захотели усовершенствовать его теорию нравственности, согласуя ее с человеческой природой в ее настоящем виде. Мысль эта была очень ясно выражена в Ашро. Он прежде всего настаивает на том, что Кант не понял существенного значения объекта нравственного закона. Задачей этой, исключительно занимавшей все школы древности под именем высшего блага, отведено только случайное место в теории Канта. Он все-таки признает, что не вся цель человека в одном долге, и что следует включить сюда и счастье. Но что такое счастье? служащие мерилом деятельности людской. Чтобы ответить на этот вопрос, ваш рост становится на точку зрения философов древности, о которых было подробно говорено в этюдах о природе человека, только он выражается точнее их. — В чем заключается благо для какого бы то ни было существа? — спрашивает он. — В исполнении его цели. — В чем же цель существа? — Просто в развитии его природы. Примените этот метод к человеку и к нравственности. Познакомившись с человеческой природой посредством наблюдения и анализа, можно вывести отсюда его цель. Добро, следовательно, закон человеческий. Понятие одобрения неизбежно влечет за собой понятие обязательности, долга и закона, которому должна подчиниться воля. Все, следовательно, сводится к познанию человека но к полному познанию его, особенно знакомству с его свойствами, чувствами, наклонностями, присущими ему и отличающими его от животных. вывод этого учения следующий: развивать все свойства нашей природы, подчиняя всегда те, которые служат только средствами, органами, тем совокупность которых составляет настоящую цель человека, таков настоящий порядок маленького мирка, называемого жизнью человеческой. Такова ее цель и закон. Эта формула выражает в наиболее точной и наименее спорной форме уже старую истину, основу всей нравственности и руководство ко всем ее применениям. При поисках за определением справедливости, долга, добродетели, Надо вглядываться в этот мир, а не подниматься выше и не спускаться ниже его. К тому же заключению приходит более поздний критик Канта, профессор Пауэрсон. Он думает, что Канту следовало следующим образом видоизменить свою формулу. Этические законы должны быть такими правилами, которые могут служить естественным законодательством человеческой жизни. Другими словами, это правила, которые, управляя поведением как закон природы, имели бы в результате сохранение и высшее развитие человеческой жизни. Итак, с какой бы точки зрения не смотрели на задачу нравственности, мыслители всегда приходят к подчинению поведения законам человеческой природы. Современный нам автор Сутерланд применяет к задачам нравственности научный метод и определяет ее как поведение, руководимое разумной симпатией. Эта симпатия не должна приносить в жертву большее благо других в пользу менее важного, хотя и более непосредственного блага. Так мать может сочувствовать своему ребенку, когда он принужден принять невкусное лекарство. Но если симпатия ее разумна, она не удовлетворит ее во вред здоровью ребенка. В этом примере Симпатия должна быть подчинена требованию медицины. Вообще нравственное поведение всегда должно быть руководимо разумом, на чем бы ни было основано это поведение, будь то симпатия или чувство долга. Вот почему нравственность следует основывать на научных данных.